«Альто, Куликут, Эо». И Нира, чуть растолстевшая за год, рыдала на груди Альто, лопача что-то на языке гонкотанцев. Иногда он мог ухватить знакомые слова «дедушка», «дерево снов», «море», «смерть». Рядом стоял Аполук, но не тот Аполук, что когда-то спас и выходил его. Другой ополук, еще сравнительно молодой, глазам которого не хватало мудрости, а голосу — уверенности. Шаман, поминутно запинаясь, то ли переводил слова и ниры, то ли просто рассказывал, как все было. Многие видели, сначала подумали чудо, дерево, снов, как в сказках, поднялось из воды. — Где? — спросил Зайт Эль Торнадо. — Там, у скал, там, глубоко прямо из воды, а полук пошел, поплыл, как есть, а потом он утонул, ушел под воду в одно мгновение, а дерево уплыло вдаль и тоже ушло под воду. И Нира провыла несколько слов особенно горестно. «Да», — будто подтвердил шаман, — «вода красная была, там, где он утонул, словно его акула съела». Альто похлопывал девушку по спине, не зная, что сказать. Он прибыл на Куликут в надежде посоветоваться с Аполуком. Одна из южных теней, о которых тот говорил, вполне могла быть монстром. Но только сейчас он понял истинную причину того, зачем приплыл сюда. Он хотел повидаться с другом. — Это оно? — спросил Зайт у Альто. — Я не верю в совпадения, — угрюмо ответил тот. Ласково отстранившись от вслипывающей иниры, Альто подошел к шаману. Думать о нем как об полуке, он не мог и попросил «Дайте мне трубку с туманом истины, я хочу поговорить с древом снов». Шаман удивленно посмотрел на него, но возражать не стал, молча ушел в свою хижину и вернулся через несколько минут с дымящейся трубкой. «Мне нужно побыть одному», — сказал Альто остальным мореходам. Это ненадолго. Расспросите, пока остальных, может, кто-то что-то еще заметил. Он ушел к берегу моря, туда, где они впервые раскурили с ополуком трубки с туманом истины и куда еще не раз приходили потом в ожидании корабля из Муссона. Сел, не спеша затянулся, сначала не глубоко, затем все сильнее и сильнее. Перед ним лениво катились волны, хмурое небо затянула серая пелена облаков». Альто представил, что рядом сидит Аполук. Это оказалось на удивление несложно. А может быть, уже подействовал туман истины, и Аполук действительно сидел там. Его душа, его память или что там остается от мертвых. Аполук тоже курил трубку, только дым из нее не поднимался в небо, а почему-то стелился по земле. — Что случилось, когда ты умер? — спросил Альто. «Тень юга обманула меня», — безмятежно ответила Палук. «Я принял чужой сон за свой. Я хочу найти ее, где ее искать. Иди туда, где видел ее в последний раз. Но если хочешь знать мое мнение, то это плохая идея. Не надо мстить ни за меня, ни за свою женщину». При мысли о Бланш, Альто снова почувствовал, как будто она где-то рядом, где-то в его пространстве снов. Он позвал ее и словно бы получил смутный отклик. Она хотела его, и она хотела дать ему то, что хочет он, но ощущение сопровождалось странными оттенками, похожими на шум, и вскоре прервалось. «Почему я могу поговорить с тобой, но не могу поговорить с Бланш?» — спросил он. «Я не знаю», — Древо снов не всегда исполняет желание, а с тобой оно вообще говорит странным языком. Тогда я поверю тому, кто говорит со мной простым. Аполук повернулся к Альто, и тот увидел на месте глаз два черных провала, из которых шел дым от трубки. — Тогда поверь вот чему, — сказал Апалук. не ищи встречи с южными тенями. И не слушай древо снов. Даже я однажды ошибся. Ты знаешь, чего мне это стоило. Сказал и растаял, словно его и не было. Скорее всего, и не было. Они направлялись на юго-запад, к маленькому островку Эо, окруженному многочисленными рифами. Для клана Торнадо Эо был занозой в заднице. На остров, расположенный в водах Мусона, на стыке с водами Циклона и Торнадо, каким-то образом наложил лапу Сирокко. И теперь, помимо торговли уникальным шелком, сотканным из коконов жутких морских пауков Эо, у клана Сирокко появилось оправдание регулярно шнырять вдоль берегов Торнадо. Тан Корбино был уверен, что Сирокко в оба глаза шпионит за конкурентами. Альто склонялся к тому же мнению. Примерно туда год назад шел корабль «Бланш», прежде чем сгинуть навсегда. Примерно туда же шли сейчас два галеона, каждый из которых был оснащен, помимо сотни обычных пушек, двадцатью бомбическими. Торговый флот отправился к берегам Каллатоба с указанием ждать их возвращения. Альто верил, что монстр прячется именно в рифах Эо. Он был в этом абсолютно убежден. Почтарям обоих кораблей было приказано осматривать море и пытаться нащупать разумом присутствие монстра. Их уверение в том, что они делать такое не приучены, и даже обычного голубя нужно хотя бы на первых порах держать в руках, не возымели решительно никакого действия. Альто верил. И он был вознагражден. Когда корабли оказались в сотне миль от острова, с Марса послышался крик. «Фрегат прямо по курсу!» Альто, покидавший полубак только для того, чтобы поспать, мгновенно вытянул подзорную трубу. Через минуту рядом оказался Зайд, чтобы сделать то же самое. «Это фрегат Бланш!» — ошеломленно сказал Альто. «Это красная голубка!» Корабль без парусов, с обломанными мачтами покачивался на волнах. На палубе незаметно никакого движения, борта полностью покрыты темной плесенью. Зайд долго и пристально рассматривал его. Маловат для красной голубки, сказал он с сомнением в голосе. Я ее встречал. Тебе кажется, так как мач ты поломала. И так элаж странно разбросан. С кормы что-то свисает, а вант нет. «Может быть, там выжившие!» — воскликнул Альто. «Пытались рыбу ловить. Надо высадиться, проверить. Швартуемся!» Зайд покачал головой. «Нет», — твердо сказал он. «Швартоваться не будем. Пойдем на шлюпках». «Не нравится мне эта голубка». «Стой!» — крикнул он в спину Альто, побежавшему отдавать распоряжение. «Ты остаешься на корабле!» «Ни за что!» «Я отвечаю за твою безопасность перед Таном!» Мне нужно, ты остаешься на корабле. Только раз до этого Зайд так смотрел на Альту. Однажды, еще будучи одиннадцатилетним ребенком, Альто встретил у берега дельфинов. Они дружелюбно, хоть и несколько болезненно тыкали в него носами, и ему очень понравилось играть с ними. Но вдруг, откуда ни возьмись, рядом оказался дочерна загорелый парень, который силком вытащил его на берег и строго-настрого запретил приближаться к этим животным. Альту наорал на парня последними словами, кажется, даже казнью пригрозил. О том, как дикие дельфины насмерть заигрывают даже взрослых людей, не говоря уж о детях, он узнал чуть позже от своего ментора, которому рассказал о происшествии. И сразу же пошел извиняться. Так они с Зайдом и познакомились. — Я уже не мальчик, — буркнул Альто. Лицо друга смягчилось. — Мне не нравится этот корабль, — повторил он. — Прости, у тебя свои предчувствия, у меня свои. Он странный, я не могу объяснить. Дрейфующие целый год корабли выглядят не так. Альто вздохнул. — Хорошо, — сказал он. Надеюсь, там хоть что-то отыщется. Шлюпка с десятью матросами и капитаном Зайдом причалила к борту красной голубки. Взмыли абордажные крюки, мореходы один за другим забирались на палубу. Альто видел в подзорную трубу, как они расходятся по сторонам, озираясь вокруг с ошеломленными лицами. У многих проступала гримасса отвращения. Зайд сделал несколько шагов по палубе, затем повернулся и что-то скомандовал, резко махнув рукой. Все припустили к месту высадки. Один матрос перевалился через борт и заскользил по канату, но до шлюпки он не добрался. С безграничным ужасом Альто наблюдал, как часть борта Красной Голубки открылась наподобие перевернутого пушечного порта, Огромная рваная дыра с зубами по краям. И летящий вниз матрос угодил прямо в эту разверстую пасть, сомкнувшуюся в тот же миг. Матрос, который остался в шлюпке, ухватился за весло и попытался отплыть от фрегата, но тут копна веревок на корме зашевелилась, метнулась за ним и отправила нистого кричащего в подобную же дыру, распахнувшуюся тремя ярдами правее. Все на палубе пришло в движение. Мореходы один за другим проваливались внутрь корабля, будто на палубе внезапно открывались спрятанные люки. Иногда на их месте вверх брызгала кровавая струя. Зайт обнажил саблю, рубанул что-то, скрытое за бортом, и тут же исчез, как и вся остальная команда. «Открыть огонь! — нестошно закричал Альто. — Залп из всех орудий!» С некоторым промедлением приказание было исполнено. Прогремели выстрелы, несколько ядер попали прямо в борт фрегата. К ужасу Альто, наблюдавшего за Красной Голубкой, из пробоин начала сочиться кровь. Фрегат Муссона содрогнулся и начал погружаться в пучину. Его борта пошли волной, и прежде чем скрыться полностью, изогнулись так, что не осталось никаких сомнений в отсутствии всякой его связи с творением рук человеческих. «Отступаем — Отступаем! — закричал Альто. «Отступаем — Отступаем! Он не был к этому готов. К чему угодно, но не к этому. Альто держался до тех пор, пока оба Галеона не поставили паруса и не пошли прямым ходом к Колотобу. Затем силы оставили его. Убедившись, что погони нет, он уселся на палубу, привалившись к вальшборту и закрыл лицо руками.